Была половина восьмого. Мне еще не могли звонить. На телефон дребезжал. В холле внизу. Я выскочил из кровати, набросил халат и помчался вниз. Я столкнулся с Патридж, выходившей из задней двери от кухни. Я поднял трубку. Алло? О, я услышал облегченное всхлипывание. Это вы? Голос Меган. Голос Меган неописуемо жалкий и испуганный. — О, пожалуйста, приходите, приходите, пожалуйста, вы придете? — Иду немедленно, — сказал я. — Слышишь, немедленно. Я помчался наверх, перескакивая через две ступеньки сразу, и ворвался к Джоанне. — Слушай, Джо, я бегу к Симингтонам. Джоанна подняла с подушки светлую кудрявую головку, и потерла глаза, как маленький ребенок. «Почему? Что случилось?» «Не знаю». Звонила эта малышка Меган. Ей страшно. «Что это? Как ты думаешь?» «Что-то с Агнес. Или я очень крупно ошибаюсь?» Когда я выходила из двери, Джоанна окликнула меня. «Подожди, я встану и отвезу тебя». «Не надо, я поеду сам». ты не можешь сейчас вести автомобиль могу я действительно мог мне это было вредно но не слишком я умылся побрился оделся вывел автомобиль и уже через полчаса был у симингтонов недурно Меган должно быть ждала меня она бегом выскочила из дома и вцепилась в меня ее несчастное маленькое личико Было бледно и искажено. — О, вы пришли! Вы пришли! — Возьми себя в руки, малышка, — сказал я. — Да, я пришел. — И что дальше? Она вдруг задрожала. Я обхватил ее рукой. — Я... Я нашла ее. — Вы нашли Агнес? — Где? Дрожь усилилась. — Под лестницей. Там чулан, там держит удочки и клюшки для гольфа, и всякое такое, вы его знаете. Я кивнул. Это был обычный чулан. Меган продолжала. Она была там, и все свалено в кучу, и холодная, ужасно холодная. Она... она мертвая, понимаете? Я с любопытством спросил. — Что ты там искала? — Я... И я не знаю. Вы позвонили вчера вечером, и мы все стали гадать, где Агнес. Мы ждали какое-то время, но она не возвращалась. И в конце концов мы легли спать. Я не могла толком уснуть, и рано встала. Все еще спали, кроме Розы. Это кухарка, вы ее знаете. Она была очень сердита из-за того, что Агнес не вернулась домой. Она сказала, что это не к добру, когда девушка резвится подобным образом». Я позавтракала в кухне, молоко и хлеб с маслом, и вдруг Роза вошла и сказала, что все вещи Агнес в ее комнате. Ну, тот ее лучший наряд, в котором она выходит погулять. И я предположила, а что, если она и не выходила из дома? И начала везде заглядывать, и я открыла чулан под лестницей. Она была там. Кто-нибудь позвонил в полицию, я полагаю? — Да, они уже здесь. Отчим сразу же их вызвал. А потом я почувствовала, что не могу все это вынести, и я позвонила вам. — Вы не сердитесь? — Нет, — сказал я, — я не сержусь. Я взглянул на нее с любопытством. — Кто-нибудь дал вам немножко бренди или кофе или хотя бы чаю после, после того, как вы нашли ее? Меган покачала головой. Я разозлился на весь этот дом, это чванливое ничтожество Симингтон не подумал ни о чем, кроме полиции, и ни Элси Холланд, ни кухарка, похоже, не сообразили. Какое впечатление произвело на чувствительного ребенка ужасное открытие. Пойдем, чумазенькая, сказал я. Нам нужно на кухню. Мы обошли дом. и через заднюю дверь вошли в кухню. Роза, сорокалетняя женщина с пухлым лицом, похожим на пудинг, пила крепкий чай, сидя у кухонного очага. Она приветствовала нас, прижав руки к сердцу и разразившись потоком слов.